Воспоминание девятое. Андрей. Речной круиз. Едва он прибыл на стройку, звонок на мобильный. Даша. «Андрюш, я вот что подумала тут», — зачастила она, словно боялась быть прерванной. «Мне кажется, тебе необходимо отдохнуть. Ты столько всего перенес за этот год, пережил столько стрессов, развод, разорение, новый бизнес». Андрей наврал ей, что у него новое дело. А как иначе объяснить неожиданное появление большой суммы денег? Теперь вот это строительство. Любой врач бы сказал, что после такого напряжения нужна длительная реабилитация. Хочешь, я подберу тур, и ты куда-нибудь съездишь? «Хм, ну даже не знаю», — замялся он. «Отдохнуть можно, почему бы и нет?» «А куда?»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 а первые разочарования в себе, как правило, даются мужчине весьма тяжело. — Вот что, давай сделаем так. Я заеду за тобой на работу часов восемь, может быть, в половине девятого. Мы поедем ужинать в твой любимый ресторан и там все обсудим. Договорились? — Конечно, — радостно согласилась Даша. Вечером они встретились прямо в ресторане. Увидев ее сияющие глаза, —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 — опишала Даша. — Не первый день замужем, — охотнул он. — Так что же вы, сударыня, намерены мне предложить? — Исполнение давней мечты, — с довольным видом торжественно объявила Дашка. — Да неужели? Любопытно. И о какой же мечте идет речь? У меня их, знаешь ли, много. — О речном круизе. Даша радостно улыбалась, предвкушая его реакцию. — — Ну, этим нас не удивишь, — хмыкнул он. — Видали мы и Дунай, и Рейн, и Нил, и Амазонку. — Верно. А по нашим рекам ты так ни разу не сплавал. — Я понимаю, так многие москвичи за всю жизнь ни разу не выбираются ни в Третьяковку, ни в Большой театр, ни в Кремль, а питерцы — в Эрмитаж и в Русский музей. — Но ты же столько раз говорил мне, что хотел бы увидеть и Волгу, и Сибирские реки,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 А хочешь в Сибирь, например, по Лене или Енисею. Везде комфортабельные теплоходы, везде интересно. А уж красота-то какая! Если хочешь, я тебе дома фотографию покажу. Я специально подборку сделала». Хм, надо подумать, конечно», — почесал подбородок Андрей. «Но, похоже, ты меня уговорила». И он, почитав интернетные форумы,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 Но стоило наступить дню, указанному в путевых документах, все резко переменилось, и началось все уже на северном речном вокзале, куда они с Дашей приехали. То, что он увидел, сразу резко ему не понравилось: обветшалое вокзальное здание, давно не ремонтированные ступени лестниц, ведущих к причалам, отвратительный запах воды. Ну и воняет же! Не удержавшись, воскликнул он. Даша принюхалась. «Я ничего не чувствую. У тебя насморк, что ли? Да тут просто разит болотной тиной. Как можно это не чувствовать? Мерзость какая!» Запах показался ему столь неприятным, что даже мелькнула мысль развернуться и, наплевав на круиз, уехать домой. Остановило, наверное, только нежелание расстраивать Дашку.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 «У тебя ведь каюта люкс! Они обычно находятся ближе к носу и на верхней палубе. Это лучшие места на теплоходе!» Мимо прошли, громко смеясь, две молоденькие девушки. Одна из них, та, что пониже ростом, кокетливо стрельнула глазками в Андрея. Даша с неприязнью поглядела на нее, а Андрей только усмехнулся про себя. «Дурочка!» Она небось думает, что он во время круиза будет трахаться направо и налево, вроде как что еще делать на теплоходе. Не понимает глупая, что ему это сейчас нафиг не надо. Неизвестно почему, но в последнее время Андрею от чего-то вообще не хотелось смотреть на женщин, не говоря ни о чем другом. Чем внимательнее он приглядывался к интерьерам, тем меньше ему тут нравилось. Эх, зря он, наверное, послушался Дашку, уверявшей, что по комфортабельности теплоход не уступает четырехзвездочному отелю. Еще не ступив на борт, Андрей уже начал в том сомневаться, а, войдя в каюту, убедился окончательно. Тесно, неуютно, телевизор в гостиной допотопный, мебель как будто осталась от советских времен, какая-то нелепая стенка с расставленным по полкам дешевым сервизом.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 но даже сделала, как говорится, хорошую мину при плохой игре. Притворилась, что сама не смогла составить ему компанию, потому что на работе не получается взять отпуск на это время. К моменту отплытия, когда теплоход, сопровождаемый с берега на маршем прощания славянки в исполнении небольшого духового оркестра, отошел от пристани, Андрей был почти уверен,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 и явно не рассчитаны на такую толпу пассажиров. Шезлонги и стулья на палубах неудобные, и вечно их не хватает. Бассейн грязный и маленький, годится лишь для детей. Про развлечения и говорить нечего. Дурацкие концерты, нелепые дискотеки, сеансы показа фильмов, которые он видел по нескольку раз, идиотское караоке. Впрочем, на берегу Андрею нравилось еще меньше. Что не день, погода была мерзейшая. Дул холодный ветер, постоянно накрапывал дождь, и везде, везде донимали тучи кусачих насекомых. Все прибрежные города показались ему на одно лицо. Все Данильзы провинциальные, страшно запущенные, нищие и населенные сплошным быдлом. Экскурсии были отвратительно организованы и абсолютно неинтересны. Да и смотреть, как он заключил, было нечего. Ах, царственная красота природы Валаама с его могучими соснами и многочисленными живописными островами и островками! Ах, уникальный карельский водопад Кивач, низвергающийся бурным потоком из совершенно спокойного, невозмутимого, как зеркало, озера! Ах, фонтаны Петергофа! Ах, разведение петербургских мостов в белую ночь! А уж эти же, тут просто и слов нет. Крошечный островок, запруженный толпами туристов, негде шагу ступить. И всех-то достопримечательностей полтора серых невзрачных деревянных домишка. Что все так носятся с ними? Дашка, разумеется, не утерпела. Села на хвост Васильичу и вместе с ним прикатила встречать его на речной вокзал в ожидании, пока теплоход пришвартуется, прыгала по пирсу, махала рукой, что-то кричала. Андрей, разглядев ее на берегу, поморщился. Как ни рвался он домой, встреча с Дашей не вызвала в его душе никакой радости. Он так устал за этот отдых, что сейчас ему не хотелось никого видеть. И вообще ничего не хотелось, разве что съездить, взглянуть, как поживает его новый дом. «Да и этого, если честно, хотелось не так, чтобы очень». «Андрюша, ну слава богу!» — кинулась к нему Дашка. «А я уже извелась. Думала, не случилось ли с тобой чего-нибудь. Ты не звонишь. Как я тебя не наберу, вечно недоступен. Зарядку для телефона, что ли, забыл?» «Ничего я не забыл», — буркнул Андрей, забрасывая вещи в багажник джипа. «Поехали скорее отсюда». «Ну как? Как тебе? Понравилось?» Затаротворила она, едва он сел в машину, и джип тронулся с места. «А что больше всего понравилось?» Андрей только хмыкнул в ответ. «Ну уж спасибо тебе, Дарья. Удружила так удружила. Знаешь, я этот отдых на всю жизнь запомню. У меня еще никогда ничего подобного не было. И очень надеюсь, что больше и не будет». «А что такое, Андрюша?» — оторопела Дашка. «Что случилось? Условия были плохие?» «Но я вроде видела твою каюту, она очень приличная». «Приличная?» — пророчал он. «Вот сама бы и пожила две недели в таких приличных условиях». «Знаешь, Андрей, я и не в таких жила», — начала было Даша, «а гораздо он не дал ей договорить». «Чтобы я когда-нибудь еще хоть раз стал отдыхать в Рашке с нашим отличным советским сервисом, с нашей публикой, да лучше умереть».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 А даже так, ты считаешь этот круиз одним из лучших. И после этого еще имеешь наглость думать, что ты профессионал в своем деле. Тогда я не понимаю, как тебя столько лет держат в твоем турагентстве. Я бы из своей компании давно бы погнал такого работничка пинком под зад. Сергей Васильевич, — обратилась к водителю Даша, — по щекам ее ручьем текли слезы. — Остановите, пожалуйста, машину, я выйду. — Да как же я тебе ее остановлю-то посреди дороги? Дай хоть припарковаться, — ответил тот, а сам через зеркало заднего вида слегка покосился на шефа, не будет ли каких-то других распоряжений. Но Андрей, отвернувшись, уставился в окно и сделал вид, будто ни взгляда водителя не заметил, ни просьбы Даши не услышал. Через некоторое время джип,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 «А что тут скажешь?» Ему вдруг стало не по себе. Стыдно, что он позволил себе поступить столь некрасиво и так сильно обидеть единственного по сути человека в мире, кто по-настоящему хорошо к нему относится. К тому же обидеть абсолютно зазря. Уж кто-кто, Адашка Дашка никак не виновата в том, что ему этот круиз стал поперек горла. Она, бедняжка, изо всех сил старалась ему угодить. Обязательно нужно будет позвонить ей и попросить прощения. Только не сейчас, попозже. Или завтра утром. Да, он обязательно позвонит ей, поблагодарит. И скажет, что не так плох был этот круиз. Черт его знает, а может он и впрямь был не так уж плох. Всем остальным понравилось, и даже очень. Андрей точно знал это. Он не глухой, разговоры вокруг себя слышал прекрасно. Получалось как в старой армейской поговорке. Вся рота не в ногу, один он в ногу. Может, и правда всему виной его дурное настроение. Когда миновали железнодорожный мост у Войковской, Андрей коротко бросил водителю: Отвези меня на сокол. Вошел в бар старьевщица. Сидит, ждет его. Впервые за время их знакомства не он ее ждет, а она его.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 В ее голосе слышалась нескрываемая ирония. — А вообще, я должна сказать тебе, что сегодня ты пришел напрасно. Воспоминания об этом круизе я у тебя не куплю. Если ты помнишь, меня интересуют только хорошие воспоминания. — Перестань издеваться, и без тебя тошно! — буркнул Андрей и отхлебнул сразу полпорции виски. Старьевщица подняла голову и удостоила его взглядом. «А ведь ты сегодня ничего не собираешься продавать. Ты пришел просто поговорить. Так?» «Ну, допустим, что так. Так говори». Однако Андрей продолжал молчать. Как выразить ей словами то муторное состояние, что вдруг охватило его? И проклятый круиз тут был ни при чем. Все началось раньше, гораздо раньше».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 Костю и Катю.